Зачем заняться усталому Гроссу, если впереди 5 суток с небольшим космического перехода? А что тут думать? Тем же, что и вчера. Работа, тренировки, стрельбы, разговоры, сон. Между всем этим небольшие перекусы. Как закончится первый цикл? Повторить. И так вплоть до прибытия в пункт назначения. Хотя вру. Я кое-что добавил к обычному своему распорядку. Бег. «Да, дистанции у нас здесь пока смешные. Зона искусственной гравитации в периметре чуть больше 40 метров. Но если носиться по коридору, поочередно заскакивая в каждую каюту, снова выскакивать и так по кругу, то даже этих дистанций хватит за глаза, чтобы умотаться. Я же бегал в полной экипировке. Бронежилет, шлем, тяжелые ботинки с высокими голенищами. За спиной 10-килограммовый рюкзак с самым важным. Там же винтовка, на поясе двоигольника, электрошокер». Два точенных ножа. Поверх бронежилета разгрузка с микрофонами, камерами и карманами, что тоже не пустовали. В общем, уже через час подобных побегушек, с перерывами на восстановление дыхания и части сил, конечно, я был выжат, как лимон. Поэтому подобные забеги устраивал через день и позволил себе спать на пару часов больше. Выносливость. Не только сила, но и выносливость, способность преодолевать длинные расстояния, не сбив при этом дыхание и не умотавшись в усмерть – вот моя текущая цель. Плюс благодаря этим забегам я научился круто поворачивать, не теряя при этом равновесия. Заодно отработал проверку комнат на наличие противника, в том числе и комнат, погруженных в темноту. Отжимания, приседания, подтягивания, работа с самодельной боксерской грушей, стрельбы, бег, долгие часы возни с проводкой, разборка сломанной техники на модуле, перетаскивание всего тяжелого по зоне гравитации. Как сказал на третий день Константин, вдоволь наглядевшись на мои самоистязания, подобное может выдержать только молодость. На это и возразить нечего. Хотя я бы добавил одержимость. «Очень уж хочется мне и дальше успешно выживать во всех этих стычках. А для этого надо быть сильным, быстрым, выносливым и готовым к любой неожиданности и любому месту действия». Работающий генератор позволил полностью снабдить всем необходимым нашу оранжерею и теплицу. Разве что воду приходилось таскать вручную в канистрах и заливать в приёмный бак, от которого Константин протянул уйму тонких прозрачных трубочек. Скучать садовнику не приходилось». Помимо бесед со мной, с ним постоянно общался любознательный Искин, параллельно играя в шахматы. Вафамоч пропадал в машинам отделении. Я то и дело мотался к нему, чтобы старику тоже не было скучно. Ну и помогал по мелочи, доставляя необходимое и убирая ненужное. Когда до первой остановки осталось 12 часов полёта, Лео обрадовал нас сообщением, что нам не то что невыгодно совершать доставку лежащего в трюме чужого груза, но хуже того, мы окажемся в нехилом минусе из-за сжигания топлива сначала ради торможения, а затем и ради разгона. Идеальный для нас вариант – не тормозить вообще и прямо на ходу выбросить груз в космос, где его подберут обитатели этого официально существующего, но полузаброшенного поселения. Выбросить контейнеры в космос. Слышал я эти мерзкие истории. Одно дело, если в космос выбрасывается один здоровенный, умный контейнер, снабжённый одноразовыми двигателями и системой, позволяющей определить местоположение. Такой контейнер сам подходит к указанному шлюзу и заходит внутрь. Это вполне приемлемо. И это позволяет большим кораблям сэкономить огромное количество топлива, что, в свою очередь, удешевляет доставку для получателей. Ещё вариант — Когда к нам на борт прибывает их челнок, что спешно грузится, ведь мы продолжаем движение и с каждой минутой уходим всё дальше от их станции, после чего мы выпускаем его, и на этом наша миссия завершена. Это тоже нормально. Третий вариант. Один или два выброшенных в условленное время контейнера встречает пара зондов сетями, что подхватывают груз и волочут к шлюзу. Приемлемых вариаций много. И всё это — частая законная практика, направленная на экономию времени и драгоценного топлива. Но так как поступают многие нечистоплотные капитаны... Да, я слышал эти истории. Они ещё на подлёте требуют заверения договора электронной подписью, тем самым выполняя контракты ещё до вручения груза. А затем вышвыривают контейнеры, придавая им такой вектор, что они неспешно пролетают мимо адресата. Хорошо, когда есть челнок. А если нет такого? Ты просто смотришь, как твой груз улетает в никуда. Иногда же, когда команда, выбрасывающая груз в космос, ошибается, эти контейнеры могут влететь в станцию и либо пробить обшивку, либо помяться и раскрыться, разбрасывая содержимое в вакууме. Я так поступать не собирался, о чём и уведомил Искина, заодно попросив его связаться с пунктом назначения и узнать, найдётся ли в ожидающем нас умирающем поселении исправный челнок, способный вылететь навстречу прямо сейчас, принять десяток тонн груза с нашей помощью и вернуться к своим, когда мы будем проходить мимо. Но до появления устойчивой связи было ещё далеко, поэтому оставалось только ждать и надеяться на лучшее. Хотя, если честно, я не верил, что на убогом куске камня отыщется исправный корабль, иначе бы они и сами давным-давно организовали бы себе доставку. Пока же стремительно утекало время, я увеличивал груду разобранных блоков. Рядом медленно росла кучка тех мелких стандартных деталей и плат, что требовались Вафамычу, продолжающему колдовать над нашим парком роботехники. Вот-вот должен был ожить ещё один паук. На этот раз малый кабели-прокладчик и контроллер проводки, способный передвигаться по скрытым внутренней обшивке коробам. «Да, в нашем случае внутренняя обшивка была далеко не везде, но...» У меня руки опускались, когда я даже просто думал о том, чтобы самолично полностью проверить, а то и заменить проводку на всём корабле. «Смеётесь?» «Нет уж. Я так сдохну, причём где-нибудь в техническом крохотном помещении, и меня ещё пару суток будут искать, пока не отыщут по запаху. Если ещё там будет атмосфера. В огромных трюмах вакуум. Паучок же, что почти восстановлен...» Условно, лапы не все, и с ним нет-нет происходит что-то вроде паралича, будет работать постоянно, и пусть крайне медленными темпами он всё же проверит проводку в самых жизненно важных местах старого корабля. А кое-что и заменит. Жало микросварки ему восстановили. «Хочешь, паяй, хочешь, обрезай». В перспективе у нас ещё в статусе «почти» или «может быть» имелся робот-уборщик, способный к влажной и сухой уборке помещений с наличием гравитации. К нему прилагались две шайбы роботов-пылесосов. Но одна такая шайба была мертва полностью, вторая больше грелась, чем функционировала. Также, вполне возможно, в Афамыче удастся отыскать запчасти для ещё одного робота-сварщика, но другой модификации. Дикая смесь гусениц, лап и присосок. Что-то древнее и явно неудавшейся модель, раз наш многоопытный инженер про неё ничего не слышал. Многодел 5000. Что ещё за многодел? Тем более надпись на русском языке. Впрочем, по словам того же Вафамыча, на всех этих ржавых станциях по всей вселенной там и сям постоянно вспыхивают яркие и тусклые огоньки вынужденного изобретательского гения. Когда нет денег, но в наличии кое-какое техническое образование и конструктивная фантазия. Люди из хлама порой собирают невероятные вещи, умудряются из собранных в и запчастей своять вполне функциональных дроидов и даже специально под них создают программную управляющую среду. Некоторые такие модели оказываются настолько удачными, что порой крупные компании выкупают на них права и не жалеют на это денег. Жаль, я не из таких вот дроидных скульпторов и программистов на коленке. Тут нужен особый редкий талант. Когда мы добрались до одного из самых популярных маршрутов этой части нашего космического сектора, я предупредил Искина, чтобы не вздумал представлять себя как корабль Гросса и никаких уже известных в этом секторе имён. Я потихоньку становлюсь местной кровавой знаменитостью, и мне это не особо нравится. Ну и главное, нам надо тренироваться. Хватит прикрываться пугающей всех лигой Гроссов. Попробуем быть как все кем-то из почти счастливчиков, обитающих в этом секторе и владеющих собственным каким-никаким, но способным передвигаться кораблём. Первый шанс потренироваться представился через 8 с небольшим часов. Я как раз заканчивал протягивать резервную проводку к генератору, смешно смотрящемуся в гигантском машинном отделении. Вафамыч решил перестраховаться, я его полностью поддерживал в этом начинании. Мы и место под дополнительный резервный аккумуляторный отсек выделили. На всякий нехороший случай. Своего реактора у нас пока нет. Вся энергия поступает от солнечных батарей и от генератора, когда запущены основные двигатели. Мы живём почти впритык. Тратим 95% от получаемого, а жалкие крохи запускаем вечно полупустые аккумуляторы. Это плохой баланс. Если придется швартоваться к шлюзу поселения, запросим у них энергоподпитку. Вроде бы Лео откопал инфу, что на Торусе-9, куда мы направляемся, есть старый допотопный реактор, умирающее сердце поселения. И едва я закончил изолировать последний провод и вставил на место крышку проводного канала, Лео оповестил, что на связь с нами вышел идущий встречным параллельным курсом небольшой транспортник, пославший свои идентификационные данные. 300 метров, почти шарообразный, сошедший 120 лет назад со стапелей орбитальной верфи очень далёкой отсюда колонии «Канада-Стар». К слову говоря, ещё одна, но никак не зарекомендовавшая себя модель корабля, даже для безвоздушного пространства. Ещё несколько недель назад я бы сказал про него уважительно. Гигант. Солидный размер. Сейчас же, когда мы сами, пусть в едва-едва плетущемся километровом рудовозе, Что не говоря, размер все же имеет значение, особенно в космосе. Название встречного корабля Lucky Eight. Счастливая восьмерка. Имя капитана Маскардер. На связи транспортник Биглео. Специально чуть изменил и исказил я наше официальное название. Я капитан Грат. Чем можем помочь Lucky Eight? Привет, Биглео! Размеры впечатляют. Бывший рудовоз? Все верно. «Не слышал о тебе раньше?» «Мы в процессе модернизации», — улыбнулся в микрофон. На планшете замигала иконка предложения видеосвязи, но я отклонил запрос плывущего в 500 километрах корабля. «Ну, удачи тебе, Лео! Здешние воды неспокойны». «Там, откуда мы, всё в норме», — чуть удивлённо ответил я. «От Миртума до этой точки. А что не так впереди?» «Опять нездоровый кипиш у Торуса-9». «Мой тебе совет, капитан Град. Не суйся ты туда без нужды. От души совет». «Почему?» «Или тебе как раз туда. Мы ищем контракты на доставку, так что, может, и на Торус, если вдруг окликнут и предложат выгодный контракт». «Не стоит лезть к Торусу-9», — повторил Лаки Эйд. «Там рядом завис корабль «Раннер», а капитаном там Назар Рыжий. Под боком «Раннера» спряталась баржа «Толстуха Примадонна». «И кто они?» «Ты точно из здешнего сектора?» «Я со станции Невизуха, она далековато отсюда». «Ха! Задница вселенной!» «Хотя слышал, что там у вас недавно появился гроз». «Надо же! Настоящий гроз!» «И он вроде как навел шороху». «Все верно», — подтвердил я. «Видел его?» «Пару раз, быть может». «И как?» «Да как. Обычный человек». «Ну да». Не рога же у него растут из макушки, расхохотались на той стороне. Эх, как доберусь до Миртум, узнаю, нет ли каких видео. Там-то такого не случается, но может, невезухи что передали или привезли? Может быть, согласился я. Так что там с Назаром рыжим? Почему он висит рядом с Торусом 9? Как будешь подлетать к Торусу и поймаешь сигнал их инфосети, задай в поиске ледяной конфликт Торуса. На тебя тонны бесплатной инфы свалится. Как раз вдоволь почитаешь, пока будешь мимо проходить. Я повторю свой добрый совет. Не суйтесь к Торосу-9. Назар очень неплохо вооружён, а в барже, по слухам, скрывается пара старых истребителей. Смекаете? И он рискнёт открывать огонь. За это прямиком в камеру расщепления отправляют, как всех пиратов и террористов. Космос большой, капитан. У самого Туруса может, и не рискнёт, но... «Мне продолжать?» Я понял. «Назар вроде как неплохой мужик, но последнее время он на грани, а тут ещё эти ставки на лёд. Почитай, в общем». Понял. «Спасибо, капитан Дер. «Не скинешь чего интересного. Нам любое видео сгодится. Дохнем от скуки». «Открывайте канал связи пошире», — улыбнулся я. «Отправляю пакет, чтобы в космосе не скучать. Там немало разных видео». «Вот спасибо, Беглео! Не забудем добра. В баре с нас выпивка. Договорились. И в следующий раз расскажу, что узнал про этого гросса с невезухи. По рукам, рассмеялся я. Вскоре мы разошлись. Данные я успешно передал, и снова остались одни. Вот только теперь мы были уже совсем не так спокойны, как прежде. Лео, я хочу знать всё о Назаре, барже Примадонне, поселении Торуси-9 и ледовом конфликте. Понял, Тим? Приступаю к поиску в имеющихся данных и жду возможности установить связь с инфосетью Торуса-9». «Так и знал, что с этим грузом что-то не так», — проворчал Вафамыч. «Сколько эти контейнеры на складах Миртума провалялись. А ведь нам их ещё и бесплатно загрузили с радостью. Хотя обычно не заставишь грузчиков задарма своих дроидов нагружать». «Вот как чувствовала моя душа, что не только в невыгодности дело». «Посмотрим», — задумчиво произнёс я, убирая планшет в поясной чехол. «Но ситуация, конечно, тревожная. Лео, сколько ещё часов лёта до торуса?» «27 часов!» «Отправляюсь на корпус», — вздохнул я. «Лео, укажи наилучшие места для размещения наших лазеров. Мы же планировали заняться этим после...» «Лео!» «Вот сейчас нам не до сооружения дополнительных кают», — ещё горше вздохнул я. «Веди дроидов к верхнему шлюзу». «Принято, Тим». «Как я разговаривал с ними?» «Не встречал еще более неубедительного диалога», — сокрушенно вздохнул Лео. «То есть они мне не поверили?» «Не могу утверждать это, но моя логика и оценка интонаций твоего собеседника говорят мне, что ты провалился. Кем бы они ни считали наш корабль, но только необычным старым транспортником». «Поэтому и не стали расспрашивать», — со смешком добавил Вафамыч. «Побоялись. Здесь край мира, Тим». Лео тут же запротестовал. «Это абсолютно неверное утверждение. Как давно уже доказано, известная нам вселенная простирается...» «Это сленг», — буркнул Вафамыч, прерывая из кино. «Я к тому, что полицейские корабли здесь редкость, богачей тут нет». А вот почти нищих личностей, готовых взяться за любую работёнку, полным-полно. Может, мы угнанный корабль перегонять подрядились. Может, мы вообще фанатики дуги, что кое-как починили старый корабль, и сейчас нацеливаем его на одно из незащищённых поселений, готовясь к таранному удару. Если фанатики заподозрят хоть что-то... «Ничего себе!» — присвистнул я. «Но, скорее всего, они приняли нас за мародёров». И плевать, что у нас дыры в корме вместо двигателей. Они всё равно считают, что под этой потрёпанной обшивкой прячутся мощные двигатели, а из тщательно скрытых в ржавом корпусе люков в любой момент выдвинется пара лазеров или кинетиков. Мародёры любят маскироваться под убогих, и внешний вид корабля вообще можно не брать в расчёт. Тут решают только мощные сканеры. А у кого они найдутся в этом секторе? Разве у тех же мародёров? Поэтому глупо задавать лишние вопросы. Глупо и опасно. Проще принять всё как есть, выпросить пару фильмов и мирно разойтись. «Фанатики дуги», — повторил я. «Мародёры. Откуда и тем, и другим взяться в нашем захолустье? Всем плевать на то, что здесь происходит». «А разбившийся на астероиде курьер, что мы обобрали?» «Уел». После секундной паузы признал я и, махнув на прощание, двинулся к центральным отсекам, для чего мне ещё предстояло пройти почти полкилометра по безвоздушному мостику, висящему над многометровой пропастью кормового трюма. Про почтовый курьер я и не подумал. Мародёры забрали бы его целиком. Почту мы не вскрывали, но даже учитывая найденное, они бы в минусе не остались. Согласен. Кивнул я и, широко зевнув, чуть ускорил шаг, спеша добраться до постели. «Ладно, в следующий раз буду более... говорливым?» «Более говорливым, жизнерадостным и раздраженным одновременно», — посоветовал Лео. «А ещё лучше, если разговаривать будет Вафамыч. У него и голос более подходящий». Ну и ладно, ничуть не обидевшись, рассмеялся я. «Вафамыч, слышал?» «Слышал». «Ладно, потрящу со встречными». Уже улегшись, я задумчиво поглядел на подушку, прежде чем уронить в неё лицо. Замерев ничком, засыпая, продолжал думать о мародёрах и фанатиках дуги. Последние – религиозные фанатики, появившиеся несколько столетий назад и объявившие, что они избраны, кому сама Вселенная повелела приносить великие жертвы, лопая тонкие пузыри и выпуская в святой вакуум уже ничем не защищённую жертвенную жизнь. В те времена никто их всерьёз не принял. Очередная молодая религия, сколько их уже было. Вечно психи что-нибудь выдумывают. А затем внезапно оживший списанный военный малый крейсер вдруг поднялся с корабельного кладбища на планетоиде и, легко прорвавшись сквозь заградительный перепуганный огонь, охранявшего могильник единственного корабля, ударил в брюхо гигантской верфи, что висело в космосе всего в паре тысяч километров. Станция успела дать несколько залпов, но... Сама она не обладала надёжной защитой. Её всегда охраняли военные патрули, что находились в двух часах хода, охраняя самые неспокойные направления. Никто и подумать не мог, что опасность придёт со старого кладбища кораблей, где восстанет из мёртвых списанное судно. Таран привёл к чудовищным жертвам и гибели старейшей станции с её верфями. Сначала из распоротых внутренностей, сошедшей с орбиты станции, стальной восход посыпались заходящиеся в беззвучных воплях люди. А затем сама станция рухнула на планетоид, где и взорвалась. Так фанатики дуги нанесли свой первый удар. Так стало известно, что подразумевалось под лопанием тонких пузырей и выпусканием жертвенной жизни в святой вакуум. С тех пор прошло очень много лет. Взявшиеся за дело федералы встряхнули все и вся, сумев отыскать немало ниточек. Но полностью истребить эту заразу им не удалось. Пусть уж на самом деле лучше Вафамыч говорит за меня, пока я не наберусь опыта в небрежной космической трепотне. Нельзя, чтобы нас принимали за фанатиков дуги. Уж лучше за мародёров. Эти хоть и преступники, но многие им даже завидуют и считают крутыми космическими ковбоями. Ещё бы. И я их такими считал в детстве. Они находят в космосе погибший корабль, после чего проникают на него и, само собой, банально грабят, не забывая про перестрелки в коридорах мёртвого корабля. Ещё чаще они натыкаются на иноземных тварей в трюмах, что и пожирали весь экипаж, или же вдруг находят в одной из кают капитанский сейф, битком набитый сокровищами. На самом же деле всё куда проще. Нашли по наводке висящий в вакууме корабль, просканировали, убедились, что живых нет, и вперёд, грабить. Забирали вообще всё, что только можно. Для этого требовались вместительнейшие трюмы, вроде наших, так что мародёрам очень подходят именно такие, как наш километровые корпуса с малой жилой зоной. Поставить реактор, заменить движки, чуть модернизировать, не забыть про корабельное оружие, небольшой отряд боевых дроидов, и можно отправляться в рейд. Большая команда тут не нужна. 3-5 рыл. Иногда это семья, плюс нехилая поддержка дроидов и грузовых платформ. И да, если нас приняли за мародёров, то они не ошиблись. Хотя бы разок, но мы побывали в их шкуре и не могу сказать, что я откажусь попробовать ещё. Сближаться с мёртвым кораблём, упавшим на астероид или висящим в космосе, есть в этом что-то особо жутковатое и манящее одновременно, не говоря уже об очень неплохой прибыли».